модулированного по-датски «оу», что даже нравилось Эйлин. «Как поживаете, миссис Каупервуд? Оу, я так счастлив вас видеть!» «Не пройдете ли в гостиную?» — хрипло произнесла Эйлин. «Я только зайду к себе и сейчас же вернусь». Затем, когда сольберги были уже в дверях, Эйлин, словно что-то вспомнив, нежным голоском позвала Риту. «Миссис Сольберг, может быть, вы подыметесь на минутку ко мне? Я хочу показать вам одну вещь». Рита тотчас согласилась. Она считала своим долгом всегда быть особенно предупредительной с Эйлин. «Мы к вам заглянули. Всего на несколько минут, но я с удовольствием подыму с вами», — отвечала она. Возвращаясь с приветливой улыбкой в вестибюль, Эйлин пропустила Риту вперед, легко и уверенно ступая поднялась по лестнице, вошла следом за ней в спальню и закрыла дверь. Затем с решимостью и злобой, порожденной отчаянием, она заперла дверь на ключ и круто повернулась к Рите. Глаза Эйлин горели ненавистью. Щеки побелели, потом стали багровыми, пальцы конвульсивно сжимались и разжимались. «Так вот вы как!» — проговорила она в упор, глядя на Риту и подступая к ней с перекошенным от гнева лицом. «Моего мужа отбить вздумали, да? Квартиру завели для встреч, да? А ко мне в дом приходили улыбаться и лгать. «Ах ты гадина! Лживая тварь! Потаскушка! Я тебе покажу! Будешь знать, как прикидываться овечкой! Теперь я тебя раскусила! Теперь я тебя проучу раз и навсегда проучу! Вот тебе! Вот тебе! Вот тебе!» От слов Эйлин тотчас перешла к действию. Налетев на Риту как вихрь, она со стервенением колотила ее, царапала, щипала. Она сорвала с нее шляпку, разодрала кружево у ворота, била ее по лицу, таскала за волосы и, вцепившись свои соперницы в горло, старалась задушить ее и изуродовать. В эту минуту она действительно была невменяема. Нападение было столь стремительно и внезапно, что Рит растерялась. Все произошло слишком быстро, было слишком ужасно. Она и опомниться не успела, как буря обрушилась на нее. У Риты не было времени ни убеждать, ни оправдываться. Страх, позор, неожиданность заставили ее всю сжаться при этом молниеносном натиске. Когда Эйлин набросилась на нее... Она стала беспомощно защищаться, оглашая криками весь дом. Это были дикие пронзительные крики раненого насмерть зверя. Весь лоск цивилизации мгновенно слетел с нее.